Глава пятая. Зима. 1944-1945. Когда рухнул Восточный фронт, русская армия лавиной покатилась по Восточной Европе, оставляя за собой дымящиеся пепелища, населенные голодающими и умирающими от ран и истощения. Русские наступали с востока и юга. Третий и Второй Белорусские фронты дошли до самого Балтийского моря, гоня перед собой разбитые части отступающих дивизий СС – отчаянно пытавшихся добраться до побережья, откуда они надеялись морем эвакуироваться в Данию. Амбициям добровольных помощников СС, Хивисов, пришел конец. После того, как они верой и правдой убивали и грабили, расстреливали евреев и цыган, чтобы услужить своим хозяевам нацистам, никто из них так и не был принят в РДСС. Их называли «Остгруппен» — «Восточные части» и практически не считали солдатами. Тысячи хивисов были отправлены в трудовые батальоны на рабский труд, часто приводивший к смерти. Однако некоторым удалось дезертировать и заняться собственным предпринимательством. Красивая литовская усадьба недалеко от польской границы. Дом открыт с одной стороны, словно кукольный домик. Это взрывом артиллерийского снаряда снесло одну из стен. Владельцы усадьбы, вся семья, застегнутые в подвале врасплох первым взрывом и погибшая второго, лежат на полу в кухне первого этажа. Убитые солдаты, немцы и русские, лежат в саду. Немецкая штабная машина, перевернувшаяся на бок полуразорвана надвое попавшим в нее снарядом. На диване в гостиной, лицом к камину, сидел майор СС. На брючинах у него застыла кровь. Его капрал снял с кровати в спальне одеяло и укрыл им офицера. Он разжег камин, но ведь гостиная открыта небу Капрал стащил сапог с ноги майора и увидел, что у того почернели пальцы. Тут он услышал шум снаружи. Он снял с плеча карабин и подошел к окну. Полугусеничная санитарная машина, ЗИС-44 российского производства, но с опознавательными знаками Международного Красного Креста, грохотала по усыпанной гравием подъездной аллеи. Первым из машины вышел грута с белым полотнищем. «Мы из Швейцарии. У вас имеются раненные Сколько вас?» Капрал оглянулся на офицера. «Медики, господин майор». «Поедете с ними?» Майор кивнул. Грутос и Дортлих, наглого выше своего сотоварища, вынесли из машины носилки. Капрал спустился с ним, объяснить. «Вы с ним полегче», — сказал он. «Он ранен в ноги, и пальцы ног отморожены. Может, гангрена от отморожения начинается. Вы что, от полевого госпиталя?» «А как же», — ответил Грутос. «Но я могу и здесь оперировать». И он дважды выстрелил Капралу в грудь. Пули выбили облачка пыли из его мундира. Ноги у Капрала подкосились. Он упал. Грутос перешагнул через труп, вошел в дверь и сразу же выстрелил в укрытого одеялом майора. Милка, Кольнос и Грэнс высыпали наружу из задней двери машины. Форма на них была самая разная. литовской полиции, эстонского медкорпуса, международного Красного Креста. Но у всех на рукавах красовались повязки с большими эмблемами фронтовых медслужб. Для того, чтобы раздеть мертвеца, мародерам приходится много раз наклоняться, тратить массу усилий. Они кряхтели и ворчали, разбрасывая бумаги и фотографии из бумажников. Майор был еще жив. Он протянул к Милко руку. Тот снял с руки раненого часы и засунул к себе в карман. Грутос и Дортлих вынесли из дома свернутые в рулон ковры и закинули их в машину. Положили парусиновые носилки на землю и вытряхнули из них часы, очки в золотой оправе, кольца... Из леса выпал танк русский Т-34 в зимней маскировке. Его пушка вращалась, держа под прицелом все поле. В открытом люке виднелся пулеметчик. Какой-то человек, прятавшийся в сарае за фермерским домом, выбежал из своего укрытия и бросился бежать через поле к лесу, перескакивая через трупы и прижимая к себе настольные часы из золоченой бронзы. Из танка застрекотал пулемет. Бежавший мародер упал вперед лицом и, перевернувшись на бок, остался лежать рядом с часами – Циферблат часов был разбит в дребезги, как и лицо грабителя, а его сердце остановилось одновременно с ходом часов. «Подберите труп, быстро!» – сказал Грутос. Они швырнули труп на носилки, скрыв награбленное. Башня танка повернулась в их сторону. Грутос помахал белым флагом и показал на наиблему красного креста на машине. Танк двинулся дальше. Последний осмотр дома. Майор был все еще жив». Когда Грутос проходил мимо него, тот схватил его за брючину, обнял его за ногу обеими руками и не отпускал. Грутос наклонился к нему, схватился за знаки принадлежности к частям СС на воротнике майора. «Нам обещали, что мы получим такие же черепа», — сказал он. «Может, теперь черви найдут один из них под кожей твоего лица?» И он выстрелил майору в грудь. Майор выпустил ногу Грутоса и взглянул на свою руку, лишенную часов, словно желая узнать время собственной смерти. Санитарная машина, подпрыгивая на неровностях, пересекала поле, давя гусеницами убитых. И когда добралась, наконец, до леса, Гренс вышвырнул труп прочь. Высоко над ними, вслед русскому танку, с ревом бросился немецкий пикирующий бомбардировщик «Штука». Его пулеметы неистовствовали. Укрывшись под пологом леса в наглухо закрытом танке, экипаж слышал, как неподалеку в чаще взорвалась бомба, и по бронированному корпусу забарабанили щепки и осколки.